Глава вторая. Замерев на табурете, пристально рассматривала своего собеседника, мысленно пытаясь повторить его имя. В конце концов, осознав, что даже выговорить это не могу, уточнила. — Как ты сказал, тебя зовут? Повтори, пожалуйста. — Чулстуфус Эндрю Третий, потомственный фамильяр княжеской семьи де ви хранитель покоев князя Вальдемара. — Значит, Чустуфус рассеянно пробормотала в ответ, — фамильяр. — Да, — мышь важно расправил крылья и выпятил грудь вперед. — А ты, княжна, из какого рода? — Не из какого, — пожала плечами. Мои родители простые люди. Как это? Чуствуфус шлепнулся на объемистую попу и круглыми глазами-бусинками уставился на меня. Как это, простые люди? Как это, не княжна? Вот так. Этого не может быть. Фамильяр вскочил на лапки и заметался по столу. Невозможно. Невесты князя может быть только княжна. Девушка равная ему по положению. Я молча смотрела на мыша, бегущего туда-сюда, и обдумывала происходящее. Все было действительно похоже на какую-то чертовщину. Разве бывают говорящие летучие мыши? А фамильяры? Да и князья канули в историю давным-давно. Так. Чуствуфус внезапно остановился и ткнул в мою сторону лапкой ты откуда в смысле где родилась город москва а потом подумав уточнила планета земля земля значит землям он снова забегал усадьбу фортель знаюм территорию князя буханского знаюм княжество Липстес знакома, а земля, не знаю, Княжество Москва, это вообще где? Вообще-то это название города, заметила я. Нет такого города в нашем мире и никогда не было. Вот только нам княжины из ниоткуда не хватало. Это же катастрофа! Беда-беда огорчения! Да я не княжна, перебила мышонка. Ошибка исключена. Он махнул лапой. Магический ритуал точно показал местоположение будущей княжны. Ты невеста Вальдемара, но простолюдинка. Как так? Это невозможно. Так может все это ошибка? Робко спросила я. Нет. Мышка качнула крыльями. «Магия не могла ошибиться. Ты невеста Вальдемара, это точно. Книжина из ниоткуда. Это скандал. Просто катастрофа». Если честно, Крылатик был на грани истерики, иначе не скажешь. «Знаешь, может, ты объяснишь, что происходит?» Бросила вопросительный взгляд на своего собеседника. Но он продолжал метаться по столу, словно не слыша меня. Мне стало почему-то очень страшно, и я как-то автоматически бросила взгляд на скалку, лежащую в пределах доступа. «Даже не думай!» — раздался возмущенный возглас. Посмотрев на мышку, вопросительно подняла брови. «Согласно указу номер 200, — гордо сообщил он, — Тот, кто наносит умышленное причинение вреда княжескому фамильяру или пытается сделать это, сразу приравнивается к государственным преступникам. «Значит, попытки были?» — хмыкнула я. «Какие попытки?» Чустафус выпятил грудь и прищурился. «Треснуть тебя по голове?» — спокойно пояснила я. «Живодерка!» Послышался вопль в ответ, и мышь взлетел на шкаф, стараясь оказаться от меня подальше. «Нет», — решительно качнула головой, — «ты ошибся. Я животных очень люблю. И поэтому угрожаешь скалкой?» — послышался укоризненный тон. «Ты разумное существо, которое плетет интриги и не отвечает на мои вопросы». «На какие? Какие?» Мышь опустился на стол и сложил лапки на груди. «Я готов ответить, только ты ничего не спрашиваешь». «Замечательно!» — кивнула в ответ. «Итак, первый вопрос. Где я нахожусь?» «В семейном замке Делеви, родовое гнездо князя Вальдемара». «Хорошо», — хмыкнула в ответ. «Как я тут оказалась?» Тебя нашел поисковый магический маячок. Откуда он взялся? Его создал князь, чтобы найти свою идеальную женщину, предназначенную ему судьбой. А почему он это сделал именно сейчас? Время идет. Вальдемару нужен наследник. Балы, праздники, светские мероприятия. Он устал от бесконечных поисков своей невесты. Ни одна из девушек ему не подошла, ни одну магический родовой перстень не принял, и тогда, отчаявшись, князь решил прибегнуть к магии, и ты оказалась здесь. Родовой перстень, кольцо, обручальное, оно примет только истинную княгиню Долеви, всех остальных едва оказавшись на пальце перстень обжигает. «Я могу вернуться домой?» — спросила самое главное, что меня волновало на данный момент. Ведь однозначно произошла ошибка. Я не княжна, не королевской крови, и уж явно мало подхожу на роль жены твоему хозяину. Это может решить только перстень. «Хорошо», — согласилась я. «Давай колечко быстро примерю, все поймут, что произошла ошибка» и вы меня отправите домой. Родовой перстень находится в личной княжеской сокровищнице, — важно ответил Чустафус. Доступ туда есть только у господина Вальдемара. — Хм, — хмыкнула я. — Ну и где этот твой князь? — Лежит на полу в круглой комнате. Мышь вздохнул и грустно посмотрел на меня. Он попал в большую беду, и как ему помочь, я не знаю. — Что? — я, нахмурившись, пристально посмотрела на крылатика, ожидая пояснений. Все было более чем странно. Чуствуфус продолжал со скорбным видом вздыхать, и стало понятно, что ответов могу не дождаться. — Может, ты пояснишь? — попросила я. Вальдемар при поисках невесты испробовал тысячу способов и, потратив последние магические силы на создание маячка, впал в летаргический сон. Что? невольно подскочило. Довели твои поиски мужика до энергетического происшествия, вернее, до глубокого сна? Чустофус сложил крылья и со скорбным видом посмотрел на меня. «Вот, я всегда ему говорил, что от женщин одни проблемы, а он «надо продолжить род, мне нужна семья и наследник, одиночество такое тяжелое бремя». Вальдемар так искал свою суженую, а в итоге выбрал княжну из ниоткуда. «Я не княжна» поправила его автоматически. — Ну вот, еще хуже. Дворовая девка из преисподней. — С чего это ты решил? Моему возмущению не было предела. По факту меня сейчас оскорбляла какая-то летучая мышь, хоть и говорящая. — А ты посмотри на себя! Этот крылатый наглец ткнул в меня пальцем с черным когтем. — Ты во что одета? Пристально оглядела себя, вроде все было в порядке. Удобные бриджи и футболка, даже целая, без дырок. Довольно чистая одежда, голубые калоши для работы на огороде. «Нормальная одежда», — пожала плечами, — «что тебе не нравится?» «Она мужская!» — в голосе послышался укор. «Ну и что?» — удивленно уставилась на крылатика. Да и вообще это старый стереотип. Брюки носят как мужчины, так и дамы. Поверь, это женская одежда. Ты в мужском не галюже. Это называется бриджи и футболка, пояснила в ответ. В моем мире многие девушки так ходят. В твоем мире? Мыш перешел на фальцет. Страшный мир. Порочный, развратный и весьма неприличный. Какой ужас! Бедный, бедный Вальдемар! Теперь понятно, почему он впал в сон. Поисковый маяк просто иссушил его силы. Так, — строго сказала я, — хватит паники. Нормальная одежда, даже если она тебе не нравится. Княжна не может ходить в подобном. Да? усмехнулась в ответ. «Неужели непонятно, что я явно не княжна? Произошла ошибка. И вообще я хочу домой. Там у меня дача. И мама вообще-то. Она без меня не сможет. Верни меня домой, пожалуйста». «Не могу», — послышалось в ответ. «Даже если бы очень захотел». «А кто может?» «Князь!» «Только ему под силу открыть дверь в другой мир». «И где же этот твой чертов князь?» «Я же сказал, в круглой комнате». «Ну?» — протянула в ответ. «И где это?» «В крыле для занятий магией». Чуствуфус фыркнул. «Ты чем слушаешь?» «Ушами!» — разозлилась я и, встав, схватила скалку. Так. — Надоел этот цирк. Веди меня туда, где твой князь. — А ты зачем скалку взяла? — послышался вкрадчивый голос мыша. — Предупреждаю сразу. Если ты убьешь Вальдемара, домой точно не попадешь. — Это для самообороны, — буркнула в ответ, не желая признаваться, что этот предмет мне нужен просто-напросто для большей уверенности. «И от кого ты обороняться собираешься?» «От говорливых мышей», — не подумав, ляпнула я. Мой собеседник внезапно сменил черный цвет на серый, взмахнул крыльями и неожиданно завалился на бок. «Эй!» — перепугалась я. «Ты чего? Чубакабра, хватит притворяться!» Я так перепугалась, что забыла настоящее имя крылатика. Шагнув к нему, быстро оглядела его. В закрытые глаза, сложенные крылья, безжизненные лапки. Внутри меня расплылся липкий страх. «Эй, ты что, умер? Эй!» Реакции на мои слова не последовало. Собравшись с мужеством, преодолевая панику, ткнула в летучую мышь скалкой. «Эй, ну ты что, очнись, пожалуйста!» Еще несколько раз коснулась безжизненной тушки пальцем. Паника в этот момент накрыла с головой. Уронив скалку на пол, схватила мыши и стала его трясти. Очнись, ты не имеешь права умирать, не сейчас, давай же! Я трясла Чустофуса, как сумасшедшая, и в какой-то момент услышала: «Животерка!» Ты что решила из меня тушу выдрести? Посмотрев в круглые испуганные глаза, решительно заявила: Не дождешься, ты будешь жить. Знаешь, лучше бы я умер вчера. И мышь подкатил глаза. Княжна из ниоткуда в мужских кальсонах. Это позор на весь мой род фамильяров. Почему это? осторожно посадила Чуствуфуса на стол. «Потому что я, как фамильяр, должен был предвидеть подобный и вовремя отговорить Вальдемара от поисков суженой. Княжна не может быть такой! По всем канонам ты сейчас должна находиться в глубоком обмороке, ну или, в конце концов, горько плакать». — Ведь ты оказалась в таком ужасном положении. Но ты со скалкой в руке готова в любой момент вступить в бой. С фамильяром обращаешься неподобающе. Да и вообще девица из ниоткуда. — Ну, извини, какая есть, — развела руками в ответ. — Да где ты, говоришь, твой спящий князь? Мы поднялись по лестнице. Долго шли по полутемному коридору, и, наконец-то, мой сопровождающий радостно сообщил. «Здесь!» «Отлично!» — распахнула дверь. «Вперед! Показывай, где виновник всех моих бед и злоключений!» «Может, я тут подожду?» — внезапно предложил Чустафус. Чуть прищурившись, хищно улыбнулась. «Даже не надейся смыться. Ты фамильяр, лучше всех знаешь, что и как произошло, так что будем решать проблему вместе. Вперед!» А потом отвесила шутливый поклон и показала рукой на вход. «Только после тебя!» «У тебя ужасные манеры!» — мышь неохотно взмахнул крыльями. «Князь будет не в восторге!» «Знаешь, если честно, мне все равно, что обо мне подумает какой-то посторонний мужик. Я хочу домой!» «Одно слово, княжная с ниоткуда!» — послышался вздох Чустафуса. Качнув головой вошла в комнату и присвистнула. Она действительно оказалась круглой, без единого угла. Единственное окошечко было расположено где-то под потолком. Вокруг творился сущий бардак, пыль повсюду, разбитые склянки, какие-то бумажные листы валялись по полу. И среди этого безобразия действительно лежал человек. «А вот наш бедненький князь», — запричитал мышь, — «горемычный мой хозяин». Он так мечтал о паре, а получил тебя. «Помолчи!» — рявкнула я, устав слушать одно и то же нытье о том, что я тут совсем не ко двору. Шагнув к незнакомцу, замерла, с некоторой осторожностью рассматривая мужчину, лежащего у моих ног. Он определенно был красив. Короткие волосы цвета вороньего крыла обрамляли бледное лицо с аристократическими чертами. Князь, скорее всего, пользовался немалым спросом у дам. Да и как иначе, если под белоснежной рубашкой, чуть расстегнутой у ворота, отчетливо читались кубики пресса в районе живота. Этот маг явно был частым посетителем спортзала, если они, конечно, в этом мире существовали. Потомственный владелец этого замка спал как младенец и напоминал огромную куклу, иначе не скажешь. «Послушай», — раздался недовольный голос Чустафуса, «ты так и будешь смотреть?» Посмотрела на мыша, который удобненько устроился на краешке пыльного стола, заваленного книгами, и уточнила. «В смысле?» «Ну, раз ты не в обмороке!» «Может, уже начнёшь действовать? Или передумала домой возвращаться?» Мышь поднял лапку и энергично почесал себя за большим ухом. Кстати, уже не в первый раз. При этом на пушистой мордашке невольно расплылось удовольствие. «Блохи!» — участливо поинтересовалась я. «Ты совсем с ума сошла?» В голосе крылатика появились возмущённые нотки. — Я потомственный фамильяр. — Ну и что? — пожала плечами. — Ты животное шерстяное, а вокруг довольно грязно. При твоих почесушках приходят мысли только о блохах. — Сама ты животное, — послышалась в ответ. — Я, между прочим, из известного рода. — Ну, может, и блохи у вас какие-нибудь особенные, родовые? Передаются по наследству. Мой собеседник эффектно шлепнулся на стол, изображая обморок. При этом одним глазом косил мою сторону и скрыть этого не мог. Не раздумывая, шлепнула скалку рядом с ним на стол. Чувствов, подскочил, взмахнул крыльями и зашипел. «Живодерка!» — Нет бы взять маленького фамильяра на руки, пожалеть, приголубить, прошептать ласковые успокоительные слова, так, конечно, лучше сразу угрожать. — Еще слово, и ты действительно получишь! — предупредила в ответ. — Невыносимая! — буркнул мышь, поудобнее устраиваясь на краешек стола. К моему облегчению он замолчал. Нагнувшись к мужчине, осторожно коснулась пальцем его щеки. «Эй, очнитесь!» Реакции никакой не последовало. «Мужчина!» Слегка похлопала его по одной щеке, потом по другой. «Очнитесь!» «Да ты бей, бей, не стесняйся!» Прокомментировал мои действия Чуствуфус. «Можешь силенок прибавить, ну а вдруг поможет?» Издеваешься? — прошипела в ответ. — Может, знаешь, как добудиться твоего князя? — Могу только предположить. Мышь вновь почесал за ухом и вздохнул. — Не знаю, что со мной. Наверное, я скоро умру. — А что тебя беспокоит? — решила проявить участие. — Все-таки говорящая животина — редкостный вид. Можно сказать, и позаботиться о нем было моим долгом, как человека разумного, любящего животных. Чешусь весь, иногда чихаю. А еще смотри, он внезапно повернулся ко мне хвостом, который был тонким, не очень длинным и почти лысым. Вот, стало близать. Наверное, меня поразил незалечимый смертный недуг. — Да аллергия у тебя обыкновенная, и неудивительно, такая грязюка вокруг. — Аллергия! — с придыханием произнес Чустуфус и улыбнулся, продемонстрировав два белоснежных клыка. — Здорово звучит! От такой болезни и умереть не жалко. Аллергия! — Ты не умрешь! — заверила я. — А теперь давай разберемся с князем, как его разбудить. — Тебе нужно проявить инициативу. — Мышь подкатил глаза к потолку и вздохнул. — Ну, как маленькая. — О чем ты говоришь? Крылатик снова подкатил глаза и пробурчал. — Ну, прояви свою страсть, заряди князя своей энергией. Передай ему часть силы, объединив ваши энергетические поля. «Сейчас скалку возьму», — пригрозила я. Перепугавшись, чувству заорал. «Да поцелуй его!» А Пешев сначала посмотрела на мужчину у своих ног, потом на мыша и решительно качнула головой. «Ну уж нет!» Мой крылатый друг тяжело вздохнул и пробормотал. Так и знал, что откажешься. — А зачем предложил? — бросила на него удивленный взгляд. — Ну, попытаться все-таки стоило, — чувствуфус жалобно посмотрел на меня и спросил. — Что делать будем? — В смысле? — передернула плечами, а потом, прищурившись, уточнила. То есть, как разбудить своего хозяина, ты не знаешь? Нет, я только предполагаю. Раз он потратил энергию, то необходимо ее восстановить. Логично же? Мышь заглянул мне в лицо и уточнил. Может, все-таки поцелуй жениха? Это самый простой обмен энергиями. Во-первых, я твоего князя совершенно не знаю. «Во-вторых, не факт, что это подействует, «потому давай думать, какие еще варианты есть». Чувствуфус нахмурился, на его мордашке замелькали яркие эмоции. Было понятно, что мышонок тщательно размышляет. Решив не мешать сложной умственной работе, стала оглядываться. Комната была действительно странной и весьма грязной. «Ну вот не князь, а мистер Грязнуха, иначе и не скажешь». Присев на корточки, стала собирать разбросанные листки, пытаясь понять, что на них написано. Красивым витиватым почерком ровненькие буквы образовывали слова на совершенно непонятном мне языке. «Придумал!» — заорал мышь. От неожиданности едва не шлепнулась на мягкое место и укоризненно покачала головой. — Ну и зачем так кричать? Глухих-то здесь нет. Так что ты там придумал? — Лиза! Мышонок взмахнул крыльями и оказался на уровне моих глаз. — Скажи, что ты знаешь о магии? — Ничего, — качнула головой. Совсем — Совсем-совсем? — Совсем-совсем. Мышонок взметнулся к потолку, а потом камнем рухнул вниз. Испугавшись, что он разобьется об пол, невольно воскликнула: «Осторожно!». Чустуфос сделал пируэт и мягко распластался на поверхности стола, уткнувшись мордашкой в столешницу. Его плечи слегка подрагивали, а сам он периодически попискивал, словно всхлипывая. «Эй, ты чего? Ничего!» — послышалось жалобное в ответ. «Ты ревешь?» «Все пропало!» Раздался рев в ответ. «Вальдемар так и останется запертым во сне! О славном роде Делеви скоро забудут, Дом превратится в склеп, А я его вечного стражника!» Представив картину, Невольно прижала ладони к груди и вздохнула. — Мы обязательно найдем способ разбудить твоего хозяина. — Как? — Чустофус вскочил, смахивая с мордашки круглые перламутровые слезы. — Целоваться ты не хочешь, а в магии ни черта не разбираешься. Как мы сможем помочь Вальдемару? Как? — До «Да чего ты привязался к этому поцелую? — рассердилась я. — Потому что этот волшебный способ известный всем. Он проверен веками. Мыш сложил лапки в умоляющем жесте и взмолился. — Лиза, ну всего один разочек. — Ну, пожалуйста, посмотри, ведь князь хорош собой. — С лица воду не пить, — ответила афоризмом. — Лиза, ну что тебе стоит? — Ну, пожалуйста, — продолжал уговаривать крылатик. Да не хочу я целоваться с чужим неизвестным мужиком. — А домой хочешь? Чулстуфус прищурился и тут же ответил за меня. — Наверное, нет. — Да и действительно, зачем нам, князь? Будем вместе оберегать его сон. Вдвоем ведь немножко веселее, правда? Представив себя навсегда запертой в этом доме, и, подумав о маме, которая меня, наверное, уже ищет, решила, что один поцелуй за возвращение домой не такая уж большая плата. «Скажи, а если это все-таки не поможет?» уточнила у крылатика. Он встрепенулся и решительно заявил. «Мы должны попробовать. Тебя выбрала магия. Я уверен, все получится». Вздохнув, шагнула к князю, и пристально посмотрела на него, никак не решаясь прикоснуться к нему. «Ну разве он не красив? услышала шепот, от которого невольно вздрогнула. Медленно повернувшись, нос к носу столкнулась с Чустафусом, наглым образом усевшимся мне на плечо. «Поверь, многие дамы хотели бы оказаться на твоем месте!» — С радостью поменяюсь с любой, — хмыкнула в ответ. — Тебе выпала честь, а ты, — мышь закрыл лапками мордашку, — не княжна, а сущая наказание. — Еще слово, и я просто-напросто уйду отсюда. И буди своего спящего красавца как хочешь. — Как с тобой трудно, — буркнул крылатик, но замолчал. Теперь рядом с моим ухом тяжело вздыхали, и было понятно. Чувствов усу, хочется сказать мне очень многое, но он изо всех сил сдерживается. Лиска, ну правда, что ты как девица на первом свидании? Мысленно дала себе подзатыльник. Один короткий поцелуй, и все закончится. В конце концов есть такое слово «надо» опустившись на колени, собралась и быстренько коснулась губами мужских губ, а потом замерла. Раз, два, три. Ничего не произошло. «Не получилось», — прошептала расстроенная я. «И это ты называешь поцелуем?» В голосе мыша послышались нотки разочарования. Где страсть, экспрессия, желание, в конце концов? Так, встала, отряхнув пыль с колен. Знаешь что? Сам его и целуй. А с меня хватит. Ты куда? Чуствуфус запаниковал. Искать того, кто нам поможет. Кто-то же должен разбираться в магии. Никто на помощь к нам не придет. — раздалось в ответ. — Почему? — Потому что князь Вальдемар так увлекся твоими поисками, что разорвал все контакты. Мышь вздохнул. — Он невольно многих обидел. — Так, значит, у твоего хозяина дурной характер, — резюмировала я. — Это потому что он был одинокий, — попытался оправдать своего князя преданный фамильяр. А грязь вокруг почему? И вообще, давно он тут лежит?» Чустафус вздохнул и по-настоящему заплакал. Уткнувшись мордашкой в трехпалые лапы, он горько рыдал. Сейчас он выглядел таким маленьким и беззащитным. Представив, что он пережил, испытала жалость. «Наверное, страшно вот так оказаться совершенно одному в целом мире». Взяв его в руки, прижала к груди, кончиками пальцев пробежала по мохнатой макушке и вздохнула. — Не реви, мы со всем разберемся. Обещаю!